Одиннадцать вечера. Понедельник. В помещении собралось человек 36, когда, наконец, вошел Орвик в старых потрепанных джинсах, заправленных в высокие резиновые сапоги. Холл слушал Гарри Висконского. Невероятно толстого, невероятно ленивого и невероятно мрачного парня. «Ну и работенка нам подвалила», – говорил Висконский, когда вошел прораб. Вот посмотрите, домой мы вернемся с рожами, которые будут чернее, чем самая черная ночь в Персии. Окей, сказал Орвик. Судя по плану подвала, внизу должен быть осветительный кабель с 60 лампами. Вот новые лампы, так что света должно быть достаточно для того, чтобы видеть, чем вы там будете заниматься. Итак, парни, вы займетесь насосами и рукавами для откачки воды, а также рукавами бронзбойтов. Рукава длинная. Разматывать их надо будет аккуратно и не менее аккуратно опускать вниз. Работающие с рукавами должны будут стоять вдоль них на расстоянии примерно метров 70. Думаю, будет достаточно. Те, кто будет работать с бронзбойтами, предупреждаю особо. Будьте предельно осторожны и внимательно следите за тем, чтобы под струю воды не попал никто из людей. Иначе его придется вести в лучшем случае, в больницу. Кто-нибудь точно изувечится? Выдал мрачный прогноз Висконский. Вот, посмотрите. А вы, парни... Орвик указал на группу, в которой находились Холл и Висконский. Вы будете сегодня головной командой. Разделитесь на пары. На каждую пару по одной электрической вагонетке, в которых вы будете вывозить наружу то, что не всосет насос. В вагонетках сейчас... Старая рабочая одежда, всякие негодные железяки от станков и прочий хлам. Вываливайте все это барахло у западной стены. Есть кто-нибудь, кто не умеет пользоваться вагонетками? Руки никто не поднял. Электрокар представлял собой маленькую вагонетку на батарейках, напоминавшую мусоровоз в миниатюре. От них после долгого использования начинало тошнотворно вонять, и вонь эта напоминала холу запах сгоревшей электропроводки. «Окей», — сказал Уорвик. «Все подвальное помещение разделено на несколько секций, каждая из которых должна быть тщательно вычищена к четвергу. В крайнем случае закончить должны не позже пятницы. Есть у кого-нибудь вопросы?» Вопросов не было. Холл вглядывался в лицо прораба, и у него вдруг возникло предчувствие, что с этим человеком непременно должно случиться что-то ужасное. Мысль доставляла удовольствие. Ему никогда не нравился Орвик. «Ну и прекрасно», — сказал Орвик. «Тогда давайте начинать».